Глава тридцать четвёртая. Тяжело в ученье. В бою не легче. Больше всего раздражали палатки. Огромные, тяжёлые, неуклюжие, они мёртвым грузом висли на плечах и тянули к земле. Алекс, поддёрнув лямки, покосился на шагающего рядом Элвина. Его тоже нагрузили палаткой, и огромный неповоротливый тюк, болтающийся за спиной, превращал Войта криво вылепленного голема. Неуклюжая черновая заготовка, которой наспех присобачили тоненькие коротенькие ручки и ножки. Чего вылупился? Притормозив, недружелюбно поинтересовался Элвин и сдул с носа капельку пота. Опять нудеть будешь, что слишком медленный темп? Молча покачав головой, Алекс протянул ему носовой платок. Уже четвертый по счету. Элвин гнев на милость не сменил но платок взял, а потом убрал в свой карман. Мысленно Алекс прикинул запас и понял, что с платками он просчитался. В чудесной, замечательной, сказочно-уютной академии ему померещилось, что 20 платков на 4 дня — это много. Алекс даже подумывал о том, чтобы просто выбрасывать использованные. Выбрасывать как же? Как будто тут было, что выбрасывать. Платки расходовались с чудовищной, невообразимой скоростью, Один потерял он один второй безнадежно испортил Рамджи, пытаясь оттереть с ладони какой-то жир. По мнению Падди, это был самый обычный солидол, но Рамджи опасался, что в него за каким-то дьяволом добавили говяжий жир. В третий платок Сэнди завернул бережно собранные цветочки исключительно невзрачного пыльно-голубого цвета, заверяя всех, что это редчайшее и чудодейственное средство от несварения». «Дрянь всякую жрать не надо, тогда и несварения не будет», — буркнул себе под нос Алекс, но с потерей смирился. Платок, столь бессовестно экспроприированный Элвином, был четвертым по счету, а прошло-то всего пять часов или даже четыре. Задрав голову, Алекс поглядел на солнце, потом на короткие путающиеся под ногами тени и попытался прикинуть время на глаз. Вроде бы около полудня а вышли они не раньше половины десятого общий старт был назначен на восемь но пока дождались всех членов комиссии пока расставили в нужном порядке участников когда распрерядитель уже поднял черно белый шахматный флажок собираясь дать отмашку капитан команды от академии ланселло таозерного вдруг попросил обождать несколько минут самое лучшее в англии мотива за ногу группа умудрилась забыть в гостинице рюкзаки с палатками Но осознали ошибку они только на старте, увидев, как остальные участники корячатся, навьючивая на себя неподъемные тюки. Кого-то другого судьи бы дисквалифицировали за тупость, но не Академию Ланселота Озерного. Поэтому извозчик, получив задание и пару медиков на виски, резво покатил их в гостинице. А располагалась эта чертова гостиница на другом конце города. В несколько минут проблема, очевидно, не решалась. И в 10 минут не решалась и в двадцать. Извозчик вернулся через час в сопровождении полицейских и попросил письменно подтвердить, что он не вор и не мошенник, а действительно послан забрать вещи благородных господ. К тому времени, как черно-белый флажок наконец-то взлетел и опустился, солнце уже забралось в зенит и жарило так, словно на дворе стоял не апрель, а гребаный мать его август. Алекс проголодался, хотел пить, хотел отлить, но больше всего он хотел взять рюкзак с палаткой и надеть его на голову к капитану лансулоцов. А потом можно бы и отлить. К счастью, дорога оказалась несложной. Сразу за городом Алекс нырнул в густые кусты бузины, выполнив первейшую и главную свою мечту. Воду во фляге ему протянул заботливый Сэнди, а жрать как-то само собой перехотелось. Усталый и потный, с разламывающимися плечами. Алекс с тупым механическим упорством шагал по пыльной дороге, совершенно равнодушный к расстилающимся вокруг живописным пейзажам. Девчонки успели надергать чахлый каледонский гербарий, соединив в букетиках какое-то лиловое убожество с каким-то желтым, и теперь совали эти веники всем в лицо с предложениями понюхать. — Эй, убери! — дернул головой Алекс, уворачиваясь от этого сомнительного счастья. — Может, на них собака нас... — Эм... Справила малую нужду. Вовремя нашелся он. «Каррингтон, чтоб тебя!» Досадливо поморщившись, Кристина отшвырнула свой букетик в траву. Испортил все удовольствие. Падди, крутнувшись волчком, тут же нырнул в зеленое колышущееся море, словно пес, посланный за поноской. «Кого ты слушаешь, Крис? Этого вечно недовольного англичашку!» Выудив из заросли чертополоха букет, Падди заботливо его отряхнул и засунул в нагрудный карман. «Мы в семи милях от города, а вокруг ни пастбищ, ни пашин. Но откуда тут взяться собакам? Не сваливай на невинных песиков свои грехи, Каррингтон!» Заржал Падди. Алекс только зубами скрипнул, удачного ответа не находилось, а отвесить за сранцу пинка мешал тяжеленный рюкзак. Первый привал сделали у крохотного ручья, практически невидимого в густой траве. Его даже на карту не нанесли, видимо, из-за малозначительности. Обнаружил ручей Падди, обратив внимание на более высокую и густую зелень по берегам. Он же нашел место для стоянки. Ровную площадку почти без колючек, к тому же с закопченным, явно бывшим в употреблении чагом. «А говядину на нем не жарили?» Настроженно поинтересовался Рамджи, ковырнув пальцем чёрную жирную копоть. «Да что ж такое-то?» — закатил глаза Падди. «Один с собаками, второй с коровами. Ты местность вокруг видишь. Это каледонские пустоши, детка. Здесь выращивают коз и овец. Их же потом режут и едят». «Но говядину могли купить в магазине», — не сдавался Рамджи. «Те, кто покупают продукты в магазинах, ездят в личных экипажах, но в крайнем случае в омнибусах. И прямо за городом привалов не делают, — снисходительно пояснил Падди. Захлопнись уже, Рамджи, нет тут никакой богопротивной говядины, одни богоспасаемые уладские овцы. Алекс, бессильно завалившись в траву, таращился в яркое голубое небо, слушал бессмысленную перебранку и думал, что рюкзак с палаткой нужно будет тащить еще два дня минимум. Э легчече он точно не станет, в отличие от котомок с едой. Но почему участникам конкурса не выдали вьючных лошадей или хотя бы слов? Все равно же в команде есть панди, а слом больше, а слом меньше, Но от вьючных хотя бы есть польза.